Глава 13 Я выбил ногой дверь в противоположной от нападающих стороне автомобиля из положения лёжа. Выскочил и побежал по тоннелю на выход. Мне в спину раздались крики на английском. «Стой! Стрелять будем!» Чтобы я серьёзно отнёсся к их предупреждению, они дважды выстрелили. Пули выбили искры рядом со мной, но я продолжал бежать. Наверное, они уже успели отметить мои отменные спринтерские способности. Из машины в конце тоннеля вышли двое и подняли оружие. Наступил момент испробовать подарок от жителей станции. Браслет, защищающий меня от механического воздействия. Я бежал им навстречу, заставляя нервничать. Они точно не ожидали от меня такой реакции, и теперь вынуждены были применить оружие. Вооруженный коротким автоматом мужчина выстрелил мне в ноги, Я не почувствовал удара, но ощутил странное волнообразное движение в голени правой ноги. Кажется, подарочек работал как надо. Я стал петлять, чтобы им было тяжелее целиться. Нападавшие снова выстрелили уже в область бедра, но мне ничего не стало. Я сделал несколько обманных движений и, настигнув одного из них, сбил с ног ударом в грудь. Второй попытался выстрелить в меня, но я бросил в него автоматом, попав прямо в голову. Тот упал как подкошенный. Машины с преследователями наконец-то решили поехать в мою сторону. До этого они, видимо, считали, что напарники справятся. Я нагнулся к мужчине, которого вырубил первым, нащупал в его кармане телефон, попытался разблокировать экран, но потребовался отпечаток пальца. Приложил палец владельца и кинулся бегом из тоннеля. Я собирался уйти с дороги, чтобы преследователи не смогли меня нагнать или засечь. Выбежал из тоннеля прямо в кусты олеандра, продрался сквозь них и побежал по камням, скрываясь между чахлыми кривыми деревцами, проросшими между камней. Машины выскочили из тоннеля. Мне они были видны, как на ладони. Я был выше и в темноте, а они — под цветом придорожных фонарей. Преследователи забегали вдоль забора, не зная, что предпринять, но так и не решились бежать за мной. Это было бы глупо с их стороны, Я бы нейтрализовал их камнями по одному, бросая их с приличного расстояния. Мною овладел хулиганский задор. Я поднял камень размером с половину кулака и бросил в машину. Он попал в дверцу, пробив ее внешнюю стенку и застряв внутри. От отчаяния преследователи выстрелили по склонам на удачу из автоматов. Собрались и уехали. Все это время я не давал телефону заблокироваться, наобум открывая и закрывая программы и папки — Как только опасность миновала, я набрал номер «Айрис» из замиранием сердца стал ждать, когда она возьмет трубку. «Алло?» — спросила она, взволнованно осторожным голосом. «Ирисочка, это я, Гордей». Так я называл ее только в самые трогательные моменты. «Со мной все в порядке, жив-здоров. Телефон позаимствовал у одного человека, не зная, сколько на нем денег, поэтому буду краток». Мы попали на удочку к роботам-пришельцам. Они хотят использовать нас в качестве марионеток, продвигающих их план развития землян. Мы вынуждены им подчиняться. Они будут использовать вас для нашего шантажа. Двойники передвигаются по планете через порталы, могут появиться у вас в любой момент. Я не знаю, как они вычисляют местоположение людей, но будет лучше, если вы поживете где-нибудь в другом месте и не будете пользоваться телефоном и интернетом. Они захватили Киану и где-то ее держат. Михаилу полечили колено в модуле, ему разрешили воспользоваться им, а нам строим не дали, из-за того, что капсула сотрёт всё, что они закачали нам в голову. «А что они закачали?» — спросила Айрис упавшим голосом. «Всякую рекламную хрень. Мы строим теперь камевые государственного уровня. Хотя, может, уже и нет». «Ты про что? Меня только что хотели похитить. Судя по всему, англичане или американцы не хотят, чтобы Франция имела при себе такие козыри». В меня стреляли, но браслет помог. Так что спасибо твоим соотечественникам за подарок. Узнаю, Камилы, как продвигаются дела с картинкой корабля, штампующего двойников. Это должно заинтересовать высших. Пришельцам 23 тысячи лет, они ровесники экскрементам мамонтов. Пусть поспешат, а то я чувствую, что нам будет сложно вырваться из их лап. Роботы полностью контролируют интернет, а возможно и телефонные разговоры. «Больше я позвонить с этого телефона не смогу, потому что владелец пальца уехал, но ты можешь мне звонить, по крайней мере, ближайшие несколько часов, пока его у меня не отобрали». «Так ты сейчас не с роботами?» «Я же тебе говорю, ехал с выступления, на нас напали, я сбежал. Бегу сейчас на базу горами». «А если тебе не возвращаться?» «Там Михаил остался и еще одна девушка, которая попала с нами случайно». «Береги себя, Гордей, и парням передай, чтобы не лезли на рожон». «Конечно. Мы будем крайне осторожны. Просто удивительно, насколько бывают медленными ваши высшие. Тут земли пытаются подчинить, а им хоть бы хны. Они думают не так, как мы. Не стоит их винить». «Ладно, чёрт с ними. Поцелуй Никаса и передай ему привет от папки». В небе раздался шум винтов вертолёта. Луч прожектора зашарил по земле. «Айрис, пока тут полиция активизировалась, я побежал дальше. Жду звонка». «Целую тебя и будь осторожнее. Помни, что мы выбираемся из любых передряг». «Я это помню и сделаю так, чтобы остальные не забывали». Луч прожектора пробежал возле меня. Я нырнул под камень и вжался в него. Пятно света побегало рядом и ушло к дороге. Вертолет завис перед тоннелем. Послышался вой сирен. Вскоре на дороге показались четыре полицейские машины и одна скорой помощи. Они исчезли в тоннеле». Я выбрался из-под камня и побежал дальше. Я знал, в каком направлении надо бежать. Скалы препятствовали мне, но я не спешил. Через час выбрался на дорогу, ведущую к виллам, а еще через час стоял у ворот нашего поместья, охраняемого силовым барьером. Бросил в него камень, надеясь, что это привлечет внимание кого-нибудь из двойников. Барьер тут же исчез, и я вошел во двор. Начало светать. Я прошел мимо бассейна, отметив, что одежда Михаила осталась лежать на шезлонге. Мне подумалось, что он резвится с Амели, пока мы строим давали концерты. Я вовсе не считал, что он не вправе веселиться по причине того, что нам надо было трудиться. Просто немного завидовал. Из дома торопливой походкой, что было совсем не свойственно хладнокровным двойникам, вышел Жак. «Вы живы?» — то ли удивился, то ли отметил вслух робот. «Как видите. Что строим «Он остался ночевать под охраной. Что произошло?» Мы видели кадры из сюжета полиции, но не смогли определить причину событий. Я отметил про себя, что они не так много знали и умели. По возвращении домой три автомобиля с англоговорящими людьми блокировали нас в тоннеле. водители убили, а меня хотели захватить живьём. Если вам интересно, то у меня есть предположение, что это сделали либо представители Великобритании, либо США. Знаете такие страны? Я уточню. «Их целью было получение изобретений?» «Ну да, вместе со мной». «А где прибор?» «Ну знаете, это было последнее, о чем я мог подумать в той ситуации». «Хорошо, что вы его не взяли. Мы найдем по нему тех, кому он был интересен». Жак развернулся и направился в дом. «Послушайте, а со мной что? Я все еще великий ученый?» «После событий сегодняшней ночи я ждал изменения планов». «Ждите инструкций». «Я могу лечь поспать?» Зачем спрашивать у робота то, что ему принципиально непонятно? Роботы не спят и наверняка понятия не имеют, зачем это нужно людям. Будь я роботом, больше всего ненавидел бы людей именно за этот бесполезный процесс. Я прошел в дом и поднялся на второй этаж. Дверь в спальню, где спала Амели, была открыта. Я нечаянно увидел ее обнаженную в обнимку со скрученным одеялом. На прикроватной тумбочке стояла открытая, наполовину початая бутылка вина и один бокал. Кажется, Михаил тут не гостил. Я приоткрыл дверь следующей спальне Там никого не было. Убавил звук на телефоне до минимума и сунул его под подушку. Разделся и лег. Ночка выдалась не самой спокойной. Мне хотелось спать, но события последних часов мелькали у меня перед глазами, заставляя переживать их заново. Мне сразу вспомнился предпоследний человек, вышедший из зала. У него был английский акцент, и он явно пытался меня изучить. Французская разведка теперь должна стоять на ушах, чтобы оградить государственные секреты от пронырливых соседей. С точки зрения человека, знающего о космосе, о его масштабах и технологическом отрыве, земная возня казалась смешной, даже забавной. Если бы не чертовы двойники-роботы, пережившие продолжительную спячку, я бы вообще не переживал за себя, семью или друзей. Надо же. Эти современники пещерных людей сумели заставить нас работать на них. Как я не пытался найти устраивающий меня выход из ситуации, ничего не получалось. Только уничтожение корабля, управляющего планом, могло разом покончить со всей этой историей. Я уснул, а проснулся от вибраций из-под подушки. Вспомнил, что у меня там лежит телефон, и, торопливо суетясь, вынул его. Это был номер Камилы. «Привет, привет», — произнёс я шёпотом, накрываясь одеялом с головой. «Привет, Гордей, перехожу на шифрование». Это был наш приём — кодировать голос на лету и декодировать, используя встроенное оборудование. «Слушай и запоминай, роботы, во власти которых вы оказались, относятся к очень древней цивилизации Ценерис» подтверждение существования которой имеется только в виде погибших миров. Нет ни одного живого представителя или работающего устройства, оставшегося от них. Известно, что они отправляли корабли-разведчики в разные концы Вселенной, чтобы те нашли любую цивилизацию, заставили ее построить корабль с функцией воспроизводства собственного вида из генетического материала и гибридизацией с механической частью, и спустя века возродили погибшую в войнах расу, Но получилось так, что развиваемые с их помощью цивилизации неизбежно уничтожали сами себя. Не зафиксировано ни одного случая освоения дальнего космоса». «Так ясно. Значит, и нам, Кирдык». «Высшие приняли твою информацию». «Насколько я знаю, они хотят сохранить этот корабль. Единственное действующее напоминание о Ценерис и ищут пути договориться с ним, чтобы он не запустил процесс самоуничтожения». «Что?» «Меня охватила ледяная волна страха». В случае провала плана они использовали разрушение планеты, чтобы их технологии не достались потенциальному противнику с равными возможностями. Высшие думают, как им сохранить Землю и этот корабль. У них же имеются фокусы со временем. «Ценерис» достаточно развиты, чтобы вовремя заметить использование подобных технологий. В некоторых вопросах они продвинулись намного дальше, чем люди, живущие в системе. «Понятно». Я слышу шаги в коридоре. Отключаюсь. Я зажал кнопку выключения и сунул руку под подушку, а сам сделал вид, что сплю. Открылась дверь в комнату. Тяжелые шаги ног приблизились к кровати. Я крепился и делал вид, что сплю. Меня бесцеремонно скинули с кровати. Это была копия Кианы. Она взяла в руки телефон и сжала его в ладони в колбаску. Пластик и стекло посыпались на пол. Я хотел знать, как дела у моей супруги соврал я. «Людям это необходимо». «Тебе было сказано, что пользоваться связью без нашего ведома запрещено», произнесла она без эмоций, и оттого это звучало очень грозно. «Не вижу причин запрещать мне разговоры по телефону. Причина в том, что мы должны знать о каждом действии, чтобы прогнозировать развитие ситуации. Вы своими действиями вносите неопределенность». «Следующее нарушение правил потребует вашего наказания». «Я больше так не буду», — пообещал я, опустив голову. «Клянусь». Робот вышла из спальни. В свете открывшейся информации стало понятно, что наша ситуация намного хуже, чем мы предполагали. На кону была планета с семьей, родными, друзьями, странами и континентами. Вся наша земная общность, сотканная из противоречий и даже вражды, воспринималась мной как единое целое, которое стоило сохранить. Обида на англоговорящих убийц, хладнокровно застреливших водителя, отошла на задний план. Я спустился в гостиную. амелина этот раз одетая в халат, видимо, оставшаяся от бывших жителей дома, сидела на диване напротив выключенного телевизора. Халат был ей не по размеру, поэтому она закатала рукава. «Проснулся?» — спросила она блеклым голосом. «Да? А что ты такая кислая?» «Михаил пропал». «Как? Ты его везде искала?» «Я решил, что на меня оказывают психологическое давление». «Кто-нибудь из роботов здесь есть?» «Я не знаю. Хотела сбежать через ворота. Не смогла». «А Трой не вернулся?» «Не видела». Я побежал в подвал, думая, что наши тюремщики находятся там, используя порталы для выравнивания ситуации. Трупов теперь должно было прибавиться по всему миру. Дверь в подвальное помещение оказалась закрытой. Я пнул ее, чтобы выбить, но не тут-то было. Она выдержала мой смертельный удар. Вязкая и невидимая субстанция не позволила мне это сделать. Я находился внутри клетки, закрытой от мира с двух сторон. И что я мог поделать в такой ситуации? «Только ждать благоприятного момента или большого взрыва, ставящего крест на существование нашей противоречивой планеты». Я вернулся к Амели. «Нашел кого-нибудь?» — поинтересовалась она. «Нет». «Мы как морские свинки в клетке. С нами поступают, как хотят. Даже ваши влиятельные друзья из космоса ничего поделать не могут». Амели подтянула ноги под себя и скрестила руки на груди. Я решила, что попала в самое замечательное приключение, которое могло со мной случиться, но... Похоже, меня скоро скопируют и переработают. Всё будет хорошо. Обычно ты только спустя время понимаешь, что находился в гуще приключений. Избирательная особенность памяти позволяет нам насладиться ими позже, когда плохое забывается и остаётся только положительное. А друзья из космоса... Я перешёл на шёпот. Уже всё знают, но хотят сохранить и нас, и их. «Наши роботы являются уникальным артефактом погибшей цивилизации». «А что им мешает?» «Цивилизация, создавшая их, была крайне воинственной и боялась делиться технологиями с развитыми расами, считая, что даст им преимущество в войне. Если они поймут, что кто-то хочет их пленить, Земле конец». «Бах!» «И новый пояс астероидов между Марсом и Венерой». «Мы погибнем?» Глаза Амеле округлились от ужаса. «Только не реагируй так, и вообще я тебе этого не говорил. Что у нас завтраком?» «Каким завтраком? Уже давно обед!» «А точно. Ну и?» «Я не знаю. Мне было не до этого. Тебе разве не страшно за Михаила?» «Страшно, но я уверен, что он пока в безопасности. Его двойник крушит теперь спецслужбы некоторых государств за ночной инцидент». «Какой инцидент?» «Меня хотели похитить». Новые технологии — слишком заманчивая вещь для достижения преимущества. Думаю, наши пришельцы проводят показательную порку всем, кто был причастен к попытке похищения. А Франция действительно станет самой развитой страной? Я вздохнул, вспомнив разговор с Камиллой. Суть задачи, стоящей перед нашими похитителями, не в том, чтобы сделать одну страну великой, а в том, чтобы на ее примере заставить людей достичь необходимого уровня развития, но их ждет подводный камень. Они всегда делают одну и ту же ошибку. Забывают о том, что обезьяна с ядерной кнопкой опасна для самой себя. Развитие цивилизации должно происходить в гармонии между духовной сутью и техническим прогрессом. Первый пункт не поторопишь. Духовность — дело преемственности от поколения к поколению, а у нас постоянно что-то рвется в этой цепочке, и каждый раз надо начинать сначала. Амели говорила без эмоций, уставившись в черный прямоугольник выключенного телевизора. Я сел рядом с ней и взял её тёплую ладонь в свою. Она посмотрела на меня с немым вопросом в глазах. «Знаешь, почему женщины часто разочаровываются в жизни?» — спросил я её. «Фу, ты ещё и психологом подрабатываешь?» Она закатила глаза. «Могу, если надо. Я прошёл суровую школу от неуверенного в себе человека до мужчины, который одним взглядом выигрывает любую схватку. Амели посмотрела на меня, ожидая демонстрации взгляда. Тут главное — правильно играть бровями. Одно выше, другое ниже. Можно раздуть ноздри и, самое главное, принять правильную позу. Я встал в балетную стойку. Правильно исполненный Батман — половина успеха в любой схватке. Мне удалось рассмешить Амели. Она встряхнулась и посмотрела на меня с большим энтузиазмом. «И что надо знать женщине, чтобы не разочаровываться в жизни?» — спросила она. «Ничего не планировать». А если и планировать, то сразу сотню вариантов, чтобы выбирать подходящие под постоянно меняющиеся планы. Понимаешь, не мы придумали эту жизнь, и не нам желать, чтобы все вокруг поступали в соответствии с нашими ожиданиями. «Ну это же скучно!» «Совсем нет. Что ни день, то сюрприз». «Ты такой легкий! Твоей же не повезло!» «Нам обоим повезло. Мы прекрасно дополняем друг друга». Я заметила, что вы не такие мужчины, к которым я привыкла. Вы как будто высечены из дуба. Вроде бы люди, как мы, но я чувствую, что вы другие. Крепкие и сильные. Амели посмотрела мне в глаза, ожидая реакции. Ты убивал? Я рассмеялся. Вроде нет. Намеренно нет. Даже сегодня, когда мог убить всех, кто меня пытался похитить, я просто сбежал. Ты же веришь в карму? Я не убивал не потому, что верю в нее, просто не считаю это правильным для себя. Хотя, если я убью человека, защищая свою семью или даже тебя, я не буду считать убийство чем-то тяжким, что придется нести на своих плечах, как тяжкий груз, оставшуюся жизнь. Опять же, возвращаясь к тому, что не мы создали этот мир и не нам судить людей. Убийца рисковал, просчитался и погиб. «Ты убьешь, если моей жизни будет угрожать опасность?» Моё признание впечатлило девушку. «Если только явно, а не так, что ты мне скажешь, вон тот парень мне угрожал, убей его. Тогда нет, сама разбирайся». «Мне этого достаточно. Ещё никто мне такого не говорил». «Я тоже могу передумать, если буду всё время голодным». «Поняла. Сейчас что-нибудь приготовлю». Она убежала на кухню. Я включил телевизор, но он показывал только помехи. Наши хозяева не желали, чтобы мы имели окно в мир. Даже такое предвзятое, как телевизор. Над домом раздался шум летящего вертолёта. Он будто бы завис над нами. Мне стало интересно. Я вышел на улицу и увидел полицейский вертолёт, высаживающий троя. Друг спрыгнул на землю и благодарно помахал экипажу. Пилот тоже помахал ему и, заложив крутой вираж, поднялся в воздух. Трой вошёл не сразу. Барьер явно никто не контролировал, пока он не сигнализировал о попытке проникновения. Опознав своего, он на несколько секунд отключился. Я поспешил к Трою узнать, как прошло его выступление в недавно созданной партии. «Вот это ночка!» Трой выглядел уставшим. «Доконали меня эти политики!» «Здорово!» Я пожал его руку. «Что, не верили твоим россказням?» «Да, они, парни, недоверчивые. Им нужны гарантии, деньги, уверенность, что народ поддержит все наши начинания». Одним словом, мы хотим, чтобы у нас было всё, и ничего нам за это не было. — Вообще, это тост. Ты голоден? — Не то слово. — Идём. Амели обещала приготовить обед. — Амели? Она создана для чего угодно, но не для готовки. — Знаю, но придётся поесть. Она была в депрессии, как мог, вытянул её оттуда, заставив готовить. — Вчера она выглядела весёлой. — Михаил исчез, когда нас с тобой не было. Она напугалась, подумала, что из за ней придут. А куда он делся?» «Думаю, туда же, куда и твоя супруга. Ночью выяснилось, что на нашего проекта есть охочие спецслужбы других государств. Думаю, наши наниматели заняты устранением этой опасности, а двойника или двойников могут использовать в качестве боевиков». «Вот это завертелось!» — удивился Трой. «У меня есть и другие новости», — прошептал я ему заговорщицки. Передал ему весь наш разговор с Камилой. Да твою ж мать!» — расстроился он. «Это меня совсем не радует». «Поэтому нам придётся строго следовать приказам, чтобы у них всё получалось, пока у высших не созреет хороший план». «Чёрт не думал, что эта история так затянется. У нас с Кианой были такие грандиозные планы на это лето». «Грандиознее этих?» Я обвёл руками территорию виллы, подразумевая при этом всю планету. А что мне до чужих грандиозных планов?» кривляться, строя из себя того, кем не являюсь. Трой направился по дорожке к дому. Теперь наш план — не допустить суицидального исхода пришельцев. А мне понравилось кривляться на публике. Сам от себя такого не ожидал. В каком-то смысле я питался их энергией. Наверное, я энергетический вампир. Раз энергетический, то и обед твой будет состоять из моих аплодисментов, услышала мою последнюю фразу Амелии. Мы незаметны для себя, полностью перешли на французский. «Если они будут вкуснее твоей еды, то я готов питаться ими и чипсами, пока не вернусь домой». Не приминул я уколоть ее. Амеле приготовила салат из пшеничных проростков с авокадо. Я иногда ел такое, когда у Айрис случался приступ кулинарного экстремизма. В принципе, один раз в год под котлетки его можно было поесть. Наверняка в нём было полно всяких жизненно полезных вещей, но меня потом два дня терзало чувство, будто я превращаюсь в травоядное животное, и мой желудок пытается стать четырёхкамерным, чтобы правильно переварить растительную пищу. «Так, а где еда?» Трой завертел головой, в упор не замечая салат. «А это?» — Амелия придвинула ему салатник. «Ты хочешь, чтобы взрослый мужчина, который ел последний раз чуть ли не сутки назад...» насытился этими растительными червячками?» Амели посмотрела на меня, ища защиты. Я пожал плечами. «Придется готовить еще что-нибудь. У нас есть яйца». Я направился к холодильнику. «Я сама». Амели опередила меня. «Вам в каком виде?» «В виде жареных яиц», — ответил Трой. «Глазуньи? С открытыми или закрытыми глазами?» — поинтересовалась Амели. «Все равно». Француженка принялась действовать, проявляя активность, будто готовила самое сложное блюдо в ресторане. Мне стало немного ее жаль. Она легко могла почувствовать себя ненужной, не понимающей, что происходит, а мы будто не понимали этого. Хотя салат из проростков — это слишком дорогая плата за наше великодушие. «Амели, а ты никогда не участвовала в конкурсах красоты?» — поинтересовался я у нее, чтобы компенсировать ей наши гастрономические претензии. «Это опять подколка?» — не повелась она. «Нет. Мне показалось, я видел тебя по телевизору. Мисс Сентропе пять лет назад. Второе место. Там была девушка, очень похожая на тебя, но она была юной, так что могу перепутать. Этот репортаж я увидел совершенно случайно, в передаче про туризм. Тогда у меня только появилась запоминающая модификация». Амели выронила лопатку в сковородку. На ее глазах появились слезы. «Да». «Это была я. Этот конкурс сломал мне жизнь!» Как я неудачно напомнил ей об этом. «Прости, не хотел о грустном. Ты была там потрясающей, потому и запомнила Она вздохнула и разложила яичницу по трем тарелкам. «Обратная сторона медали оказалась настолько отвратительной, что я приняла решение идти работать в полицию, в управление исправления наказаний», — произнесла она. «М, м какая удачная яичница получилась!» похвалил Трой. «Чувствуется рука француза!» Амелия рассмеялась. «Приятного аппетита!» — пожелала она нам. «Врать вы умеете!» «Нет, серьезно! В этой яичнице есть что-то от высокой кухни!» — добавил я комплимент. «Мне нравится, что вы бескорыстно хотите сделать мне приятное. Обычно в моей жизни все делали комплименты, ожидая в ответ внимания и близость. Представляете, какое отвращение вызывали во мне эти люди?» Амелия задумчиво наткнула на вилку свернувшийся желток. «Представляю», — произнес я. «Хотя нет, не представляю. У меня была совершенно противоположная проблема». Из подвала послышались тяжелые шаги по лестнице. Поднимались роботы. «Мы строим налегли на еду, предполагая, что нам найдут занятия, не интересуясь, сыты мы или нет». И действительно, в гостиной появился Жак, Люси и двойник Михаила. На всех имелись следы внешних повреждений, будто бы оставленных пулями. «Мы перебираемся на другую базу», — сообщил Жак. «Три минуты на сборы».